и, собравшись с духом, наконец позвонила поэту. Пока телефон гудел, я, зажмурившись, надеялась, что не застану его дома, что никто не ответит, но трубку сняли быстро. У телефона был автор. Я робко назвалась, и голос мой, вероятно, был так нерешителен и неуверен, что он встревожился сразу же, по горькому опыту заподозрив самое худшее. «Да-да, я слушаю, Маргарита Осиповна. Что случилось? Что-нибудь со стихами? Кому-нибудь не понравилось? Все сорвалось?» Нет-нет, что вы, все отлично, сборник идет в печать, и ваши стихи занимают свое место и по-прежнему украшают его. Только вот уж вы простите, набрав в легкий воздух, приступила я к самому трудному. Знаете, мне кажется, что последняя строка «богатого нищего» может быть резче и ударнее. И я осмелилась предложить вам свой вариант. Вот послушайте и не сердитесь, и сами решите. Богатый нищий жрет мороженое, пусть жрет, пусть лопнет, мы враги. Я замолчала, но паузы не наступило. Здорово, замечательно, превосходно, спасибо, ликовал и вопил поэт. Вот собственно и все. В таком варианте стихотворение и было опубликовано в первой книжке альманаха, так оно и перепечатывается в последующих изданиях. Так что, дорогой Леонид Николаевич, В великом множестве ваших великолепных строк Есть одна строка, Которой чуть-чуть, самую малость, Но все-таки причастна и я, И тем горжусь. И понимаю с тех пор, Что настоящего поэта Ничуть не унижает ничье прикосновение К его стихам, Если они становятся лучше. 1977 Нас сдружила поэзия Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Все чаще и чаще твержу я эти удивительные строки Осипа Мандельштама. Они означают для меня бесконечно много, потому что я принадлежу к поколению, которое глубоко изучило эту печальную науку. С юности нашей, в 30-х годах, с молодости, которая пришлась на войну, мы расставались, учились переживать разлуки, надеяться на новые встречи. Так и дожили до последних разлук, за которыми не стоят уже никакие надежды. И обрели еще одно средство, помогающее переживать потери – воспоминания. Литературные воспоминания – вот, пожалуй, одна из главных отраслей жестокой науки расставания. Но и они – жанр далеко не однозначный имеющие разный характер и разные масштабы, глубоко зависящие и от субъекта вспоминающего, и от объекта воспоминаний. Илья Иренбург – это имя само по себе огромная величина. И уже только назвав его, я освобождаю себя от необходимости говорить о том, сколь оно содержательно, сколь бесчисленны связи его с самыми разными сферами нашей жизни, аспекты, в которых можно его рассматривать и о нем вспоминать. И как много людей не только в нашей стране, но и во всем мире знают его, помнят о нем, могут поделиться этой памятью с человечеством. Не говоря уже о том, что Эренбург, по счастью, и сам успел оставить людям искреннюю и взволнованную книгу воспоминаний. Думаю, что мы, друзья Ильи Григорьевича, ничего не добавим к его образу, достаточно сложному и противоречивому, если будем пытаться объять необъятное и говорить обо всем. Что-то толковое можно сказать, пожалуй, лишь если не побояться ограничить свою задачу рамками самых близких и дружеских с ним отношений, причинами их возникновения, интересами и их обусловившими. Вот так я и попробую написать о нем. Подросткам я прочла 13 трубок и Хулео Хуренито Любовь Жан-Нэй и в проточном переулке. До сих пор помню как взволновала меня любовь Горбуна-скрипача и как я глотала слезы, читая его любовное письмо. Я была в возрасте героев книг «День второй» и не переводя дыхание, и живо помню, с каким интересом они были встречены. Так что Илья Иренбург издавна занял место среди самых интересных для меня современных писателей. Но главная наша встреча была еще впереди. Помню, как, чудом достав билет на первый съезд писателей, увидела я в верхнем фойе колонного зала двух оживленно беседующих мужчин, чем-то отличных от других, чем-то привлекающих к себе внимание.